«Так, господа хорошие!» Я почувствовал, как кто-то толкает меня в бок. «Ну-ка, подъем? «Какой подъем? Услышал я раздраженный голос Моза, которого Варфол так быстро разбудил, что я невольно восхитился. «Время только три часа ночи, дайте поспать-то!» «На том свете выспишься!» Раздался другой голос, в котором я узнал Меидрата. Сбросив в себя остатки сна, я сел в кровати и осмотрелся. Рядом со мной стояли Варфол с Медратом, а за ними, недовольно ворча, одевался Моз. В узкое окно нашей комнаты светила огромная луна. «Да что случилось-то?» — возмутился я, быстро нацепив на себя одежду. «Есть новости!» — нахмурившись, сообщил Варфол. «Мы опоздали. Вендер договорился с Ародирном, магистром Ордена Раала. Но и это еще не все!» «Я чувствую присутствие куда более опасных сил, чем Вендер и Магистр. В дело вмешался кто-то, обладающий огромным потенциалом. Если бы это было возможно, я бы сказал, что это бог». «Я вот лично ничего не чувствую», — сообщил Мидрат. «Но Варфол верю». Тут же поправился он, когда бывший отшельник повернулся к нему. «И что мы будем делать?» — поинтересовался я. «Нам надо уходить», — произнес Варфол. «Но Вендор...» «Оставь в покое Вендора! Вендор — пешка, которой повезло в этой жизни! И он овладел темным могуществом! Хотя насчет повезло — это как сказать?» темное могущество?» — прошептал я. «Тогда понятно, почему этот маг стал таким неуловимым». «Но откуда тебе это известно?» Подозрительно поинтересовался у него Миедрат. «Ты забываешь, маг, что я могу предсказывать будущее и видеть прошлое!» — ответил Варфол. Вчера я снял магический слепок с головы нашего главного врага. И сегодня, прозондировав его, все узнал. Хорошо еще, что никто из ныне живущих магов, не знаком с подобными методами. И что ты узнал? Это спросил мос, который полностью пришел в себя и, прекратив бурчать себе под нос проклятия, следил за нашей беседой: То, что Вендер вызвал одного из темных богов, конкретно Ининдру. За это он получил знания о темном могуществе. Но это еще не все. И Ниндра хочет вернуться в наш мир, принять материальный облик. И для этого ему тоже нужен камень Гнорма. Мало того, он знает, как его активировать вновь. Знает, это и Вендор. Но самое главное, что для активации нужна кровь. Кровь королевы темных гномов. Марики! вскрикнули мы одновременно с мозом. Именно! «Поэтому сейчас мы немедленно отправляемся в Гнол, чтобы защитить королеву. Если она окажется в руках наших врагов, то это может привести к катастрофе для всего Улара». Я был ошеломлен навалившимися на меня новостями. Честно говоря, не ожидал, что старая история вновь возобновится. Только на этот раз, судя по всему, будет куда опаснее. «Все готовы», — поинтересовался Варфол. В ответ все закивали. Варфол махнул нам рукой, и мы вышли на пустынной улице Колнтор раала Наш путь лежал к окраине города. Здесь прямо под стенами тянулась просторная пустошь, огороженная аккуратным деревянным заборчиком. Они называют это полигоном», — сообщил нам Варфол. «Здесь проводятся различные состязания, праздники и много еще чего. Но сейчас это единственная площадка, подходящая для создания портала. Отойдите в сторону». Мы послушно отошли в сторону. Варфол уже вышел в центр пустыря и, вскинув руки к небу, завёл негромкую песню. Вокруг мага засверкали бледно-голубые сполохи, постепенно превратившиеся в прозрачную сферу, окружившую его. Из стен сферы потянулись тонкие голубые лучики, которые на расстоянии 20 шагов начали складываться в силуэт двери. Я стоял и смотрел на происходящее, затаив дыхание. «Какой же надо обладать силой?» чтобы вот так просто создавать сложнейшее заклинание — портал. «Торопитесь, господа!» Вдруг раздался со стороны голос, и я отшатнулся. В нескольких шагах от нас висела в воздухе призрачная фигура человекообразного существа. Лицо его я разглядеть не смог. Черты его постоянно менялись, то всплывая, то исчезая на черном фоне. Но одно присутствие непонятного существа нагнало на меня страху. Я посмотрел на своих спутников. Мейдрат судорожно вцепился обеими руками в свой жезл, а Моза колотила крупная дрожь. И только Варфол оставался абсолютно спокойным. Точнее сказать, он не обращал внимания на неожиданного гостя. Тому это, естественно, не понравилось, и черный сгусток поплыл к магу, который создал уже больше половины двери. «Варфол!» пронесся над пустырем шепот, от которого мы все вздрогнули, и который, наконец, услышал маг. Варфол прошептал длинную фразу, и лучики, строившие портал, исчезли. Однако недоделанная дверь по-прежнему висела в воздухе. Ты пытаешься мне помешать, смертный? поинтересовался тем временем шепот, идущий из густка тьмы. Разве я могу тебе помешать? спокойно ответил Варфол. Но ты прав, я пытаюсь. Ты знаешь, кто я? Знаю, ты и Ниндра. Правильно. И все равно ты хочешь остановить меня? Да. Что ж, ты сам избрал свой путь. Никто из вас не переживет этой ночи. Мне не нужны помехи в деле, которое я затеял. Но сначала я расправлюсь с тобой, чародей. Сдается мне, ты возомнил себя Богом. Не знаю, почему ты приписываешь мне то, что я не делал. Ну да ладно, ответил Варфол. Оставим это на твоей совести, если она, конечно, есть у богов. Ты хочешь сражаться?» Полувопросительно, полуутвердительно поинтересовался и Ниндра. И мне показалось, в шепчущем голосе появились нотки удивления. «Именно это я и хочу сейчас сделать!» Крикнул Варфол и следом за этим метнул в сгусток пылающий огнем шар. Тот растаял в чернильной темноте сгустка, не причинив тому никакого вреда. Ответ же был куда более эффектным. Земля под ногами Варфола раскололась. Если бы чародей не взмыл вверх, то он бы провалился в глубокий зияющий провал. Но и в воздухе, в голубую сферу, окружавшую чародея, вонзились две черные молнии. И та, покрывшись трещинами, с жалобным треском лопнула. Варфол отлетел в сторону. Из рук его хлынули реки огня, которые буквально накрыли и Ниндру. Но когда огонь исчез, сгусток как ни в чем не бывало, продолжил покачиваться в воздухе. «А ты кое-чего умеешь, чародей», — произнес шепот. «Но этого для победы надо мной слишком мало. Познакомься с силой тьмы». В следующий миг в воздухе появились тени, которые бросились на Варфола. В руках чародея появился сверкающий меч, и он принялся виртуозно отбиваться им от наскакивающих на него отчаянно визжащих теней. «А мы чего стоим?» Наконец вышел я из ступора и повернулся к Мейдрату. «Надо помочь ему!» «Как ты поможешь?» В глазах мага я увидел страх. «Кто мы, а кто он?» «Трус!» — крикнул я и почувствовал, как во мне поднимается гнев. Не думая ни о чем, я перепрыгнул с забор и устремился к месту схватки. «Хозяин!» — раздался вслед отчаянный голос Моза. Но я не обратил на него никакого внимания. На бегу я произнес нужное заклинание, и мой перстень, подаренный королевой, надетый на указательный палец, вспыхнул кроваво-красным светом. Именно в этот миг и Ниндра заметил появление на поле боя нового персонажа. Это кто такой? Иди отсюда, гном, не мешай! прошептал голос. А ты не гони, не звал! ляпнул я, выставил вперед руку с перстнем и вложил все свои силы в простейшее заклинание молнии. Перстень не подвел. Уж не знаю, как сработали его концентрирующие энергию заклинания, но я даже немного испугался, увидев, что всю мою правую руку окутало сверкающее белое облако. Сила бурлила во мне с такой яростью, что мне показалось, я сейчас разорвусь. Почти автоматически я прокричал заклинание и выплеснул все, что скопилось около перстня, в черный сгусток. После этого появилось ощущение, словно мне ударили пыльным мешком по голове. Ноги подогнулись, и я сел на землю. Голова кружилась. Но, тем не менее, я видел охваченный серебристым огнем сгусток, из которого били языки черного пламени, пытаясь потушить пожиравший его огонь. У них бы, наверное, это получилось. Но тут вмешался Варфол, обрушив на врага новую порцию серебристых молний. Их и Ниндро не смог побороть. Раздался тонкий пронзительный свист и грохнуло так, что я на миг перестал слышать и ослеп. Когда зрение ко мне вернулось, сгустка не было. Лишь ветер гонял по пустырю какие-то жалкие клочья его, напомнившие мне обрывки обычной бумаги.